Глава двадцать третья. Руса разместили в самую крупную частную клинику города на верхний этаж для вип-пациентов. У входа в его палату дежурили двое, но на девушку в медицинском халате и маске, скрывающей лицо, никто не обратил внимания. Идиоты, кто их только набирает? На ум пришла сцена из фильма Тарантино? Но я не собиралась убивать пациента, лишь хотела убедиться, что с ним всё в порядке. Вошла в палату, огляделась. Кровать, где спал Рус, была по правую руку. Рядом столик и стул. На противоположной стене негромко работающая плазма. Уверена, если выключить её, Рус возрозит, что он смотрел, хотя сам сейчас в отключке. Собственно, плазма была единственным источником света. И если бы не мягкое свечение, я не увидела бы ни черта. Прикрыла за собой двери, подойдя к изножью, достала оттуда планшетку с медицинской картой. Каримов Рустам Юнусович. Я невольно улыбнулась, понимая, что теперь смогу пробить информацию о нём по базе. Но сейчас заботило другое. Его оперировали, и, судя по записям, пуля не прошла на вылет, а застряла в плече. глянула на экран над постелью больного и убедилась, что сейчас этому тупому качку ничего не угрожает. Давление и пульс в норме. А вот с моим пульсом явно были проблемы. Сердце будто с цепи сорвалось. И дело не в том, что я тайно проникла в палату ночью. В 3:00 на посту дежурила лишь медсестра, но и та засмотрелась в телефон, и мне удалось проскользнуть мимо незамеченной. Обогнула из ножей и подошла к спящему на постели Русу. Его грудь мерно вздымалась, и мне захотелось коснуться гладкой кожи ладонью. Место этого я продолжил изучать спящего мужчину и поражаться, насколько сильно я успела вляпаться. Мой взгляд невольно упал на правую руку Качка и скользнул по заживающей ране от укуса волка. Ее тоже обработали. Она была чуть ниже того места, куда попала пуля Адама. Правой руке Руса однозначно не везёт. Каримов меня похитил, по идее, я должна его ненавидеть. Он держал меня в плену, угрожал оружием и подвергал мою жизнь риску. Но всё равно, вопреки здравому смыслу, я привязалась к нему. Опустила руку и коснулась безвольно лежащей левой Руса. Его пальцы были горячими и грубыми. ладони с жёсткими мозолями от занятий в спортзале. Часто у людей, проводящих много времени в качалке, были характерные следы. Моя рука аккуратно скользнула выше, и я опустила ладонь на покрытый щетиной подбородок Руса. Кончики пальцев покалывало. Он не брился больше суток и сейчас смело тянул на пирата, которого ранили в одном из морских сражений. Я невольно улыбнулась. не отводя зачарованного взгляда от лица спящего качка. Вероятно, ощутив моё прикосновение, Каримов открыл глаза и сонно посмотрел на меня. В глубине его чёрного взгляда таилась тьма и отблеск уже знакомого тепла. Он накрыл мою руку своей и легонько потянул на себя. Я всё ещё будто под гипнозом от тьмы, таившейся вокруг, доверчиво поддалась вперёд. И села на край постели, чтобы быть ближе к нему. Сейчас я все отдала бы, только бы вернуть тот момент в его сауне, когда он был нежен. Ты, спросил хриплым шепотом, и я кивнула, как зачарованная, глядя в глаза напротив. Рус не отводил от меня взгляда, который постепенно напитывался чем-то еще, сменяя тему с бликами тепла. Это странное, глубокое, проникающее в кровь дрожью выражение. Постепенно заполняло собой его зрачки, и в моей груди начал нарастать тремор. Я Рус протянул здоровую руку и опустил ладонь на мою скулу, легонько отводя пальцами волосы. "Это не сон?" спросил до боли нежно касаясь моей кожи, и как только я мотнула головой, отрицая его предположение, пальцы Руса сместились ниже и легли на мою шею. Мой пульс ударил в глотку, и внутри всё оборвалось, когда качок сжал кисть силой, лишая меня возможности сделать вдох, который тут же застрял в горле. Рус! Сама пришла, сука. Сжал и дёрнул на себя, заставляя приблизиться к нему почти вплотную. Я вцепилась руками в его запястья и попыталась оторвать, ослабить хватку, но та лишь нарастала. Захрипела в панике, глядя в глаза Качка и поняла, чем же сменилось тепло в них пустотой и ненавистью. Меня затошнило. "Я хотел сделать это медленно и мучительно, но ты не заслуживаешь потраченного времени", рычал мне в губы, а я лишь бесшумно открывала и закрывала рот, не в силах сделать вдох. Перед глазами начали мелькать звёздочки, и сознание поплыло. Его хватка усиливалась. Где-то на задворках вопил сигнал тревоги, и я из последних сил подтянулась и ударила его по больной руке. Каримов тут же зашипел и машинально рожал руку, а я хапнула кислороды и пули метнулись к двери. Открыла ту и выскочила, поймав на себе взгляд охранника, попыталась сделать вид, что ничего из ряда вон не произошло, и спокойно зашагала по коридору, и только скрывшись за углом, позволила себе прижаться спиной к стене и обмякнуть. Ошибки быть не могло. Русу уверен, что стреляла я. А значит, теперь продолжительность моей жизни напрямую зависит от того, как скоро Каримов меня достанет.